Глава 1. Программа 52 маленьких перемен. Программа 52 маленьких перемен разработана для того, чтобы побудить вас к совершению небольших, но значимых изменений, которые в конце концов приведут к серьезным переменам в образе жизни. Идея проста. Делайте по одной маленькой перемене в неделю на протяжении 52 недель. И к концу года вы станете счастливее и здоровее. Эта аудиокнига писалась с учетом двух особенностей. Первая. Существует бесконечное множество перемен, которые вы можете совершить, но именно 52, представленные здесь, это как раз то, что имеет наибольшее значение для более счастливой и здоровой жизни. Второе. Если вы даете себе год на переход к такому образу жизни, у вас есть возможность постепенно интегрировать важные изменения – свой обычный распорядок дня. Следовательно, ваши шансы на то, что эти перемены станут постоянными, существенно повышаются. Каждая из описанных здесь еженедельных перемен сопровождается объяснением причин ее важности. А маршрут к успеху снабдит вас советами и рекомендациями для успешного осуществления данного изменения. В конце каждой недели ваши усилия должны приводить к одной небольшой перемене. Или, по крайней мере, вы должны достичь такого уровня, чтобы любая подобная перемена становилась частью вашего образа жизни. С каждой последующей неделей вы переходите к новому изменению, не отказываясь при этом от всего, что удалось изменить за предыдущий период. К концу года вы должны внедрить в свою жизнь 52 перемены, благодаря которым станете более счастливым и здоровым человеком. Конечно, эти 52 маленькие перемены требуют определенного труда, но если вы каждую неделю будете сосредоточиваться на одной из них, то без труда сможете справляться с ними и, что самое важное, окончательно закрепить их. Описание некоторых перемен я снабдила специальным разделом под названием Задания повышенной трудности. Советы и рекомендации, приведенные в таких разделах, помогут вам выйти на новый уровень тех перемен, которые, возможно, уже являются частью вашего образа жизни. Однако, если то или иное изменение для вас совершенно ново, ориентируйтесь на рекомендации раздела «Маршрут к успеху». Если со временем вы одержите победу в закреплении данной перемены, то сможете вернуться назад и попробовать свои силы в заданиях повышенной трудности. Наконец, для того, чтобы поддержать вас на протяжении следующих 52 недель, в части 3 я предлагаю инструменты и ресурсы. В них... Вы найдете полезные опросники, схемы и другие инструменты, которые поддержат вас в процессе достижения цели. Очень рекомендую вам воспользоваться ими, чтобы сохранить мотивацию и не сбиться с пути во время следования программе. Комплексный подход. Счастливый здоровый образ жизни – это не просто правильное питание и физическая активность. Он требует обращения к разным жизненным аспектам. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, обратимся к примеру Дианы. Несколько лет назад Диана страдала от давящих головных болей и жестоких мигрений. Ей часто приходилось прятаться в темной комнате, чтобы избавиться от болезненных ощущений. Ее иммунная система была ослаблена, из-за чего Диана часто простужалась и подхватывала инфекции. Она чувствовала себя слишком слабой или усталой для того, чтобы вести более активный образ жизни. Она отчаянно нуждалась в решении своих проблем. На первый взгляд, казалось, что Диана заботится о своем здоровье и правильно питается. Более того, уделяя много внимания собственному правильному питанию, Она стремилась обратить в свою веру друзей и родственников. Она сама не понимала, почему чувствуют себя так ужасно. Однако, внимательнее рассмотрев образ жизни Дианы, я узнала, что она недавно родила ребенка, целыми днями работает, оставляя крайне мало времени на себя. Успешно придерживаясь одной из составляющих здорового образа жизни правильного питания, обо всех остальных, в частности, борьбе со стрессом, профилактике головных болей и физических упражнениях, она совершенно забывала. Это и было причиной дисбаланса в ее жизни, что в конце концов привело к тем проблемам, от которых она страдала. К счастью, в случае Дианы проблемы со здоровьем оказались обратимыми. После того, как мы помогли ей найти способы справиться со стрессом, сделать время, проводимое в одиночестве, более продуктивным и заняться физкультурой, она заметила существенные улучшения в своем состоянии. Это говорит о том, что здоровый образ жизни зависит от многих факторов, а не только от диет и упражнений. Преимущество более счастливого – и здорового образа жизни. Переход к более счастливому и здоровому образу жизни — это процесс, приносящий большое удовольствие. Вот только часть тех существенных преимуществ, на которые вы можете рассчитывать. Первое. Более полное и дающее внутреннее удовлетворение жизнь. У вас будет больше сил, энергии и душевной стабильности — что позволит максимально полно наслаждаться жизнью, раскрыть свой потенциал и чувствовать себя прекрасно во всех отношениях. Второе. Улучшение внешнего вида. Вы будете выглядеть более счастливым и позитивным человеком, что повлияет как на ваши личные и профессиональные отношения с окружающими, так и на другие сферы вашей жизни. Третье. Благородное старение. Ведя здоровый образ жизни, вы сохраните активность и будете чувствовать себя энергичным в любом возрасте. В результате вы долгое время будете выглядеть и чувствовать себя моложе. Четвертое. Самооценка. Заботясь о себе, вы будете в прекрасной форме не только физически, но и душевно а это напрямую ведет к повышению самооценки и уверенности в себе. Пятое. Естественная профилактика. Начав заботиться о своем здоровье сегодня, в будущем вы сможете избежать многих проблем. Своевременные профилактические меры способны защитить вас от таких болезней, как диабет, рак и сердечная недостаточность замедляют процессы старения и помогают сохранить остроту ума. Шестое. Повышение контроля над собственной жизнью. Если жизнь дает вам лимон, вы должны быть и физически, и морально готовы сделать из него лимонад. Контролируя ситуацию, вы сможете избежать чрезмерной подавленности в сложных жизненных ситуациях справляясь с ними более продуктивно и эффективно. Седьмое. Улучшение осознания. В процессе перемен вы станете лучше осознавать любой выбор, который делаете. Вы научитесь более чутко прислушиваться к своему организму и своему разуму, понимая, что им нужно для прекрасного самочувствия. Программа «52 маленьких перемен» подразумевает комплексный подход к здоровью и счастью. В течение следующих 52 недель вы уделите внимание таким вопросам, как диета и питание, эмоциональное здоровье и экологичная жизнь, фитнес и профилактика. Все это является неотъемлемыми составляющими здорового образа жизни – В начале описания каждой недели будет та область перемен, которой посвящен данный шаг программы. Перемены сгруппированы так, чтобы вы никогда не уделяли одной и той же сфере две недели подряд. Это поможет сохранить мотивацию и интерес, высвободит больше времени на особенно сложные задачи, сделает прогресс комплексным и гармоничным. Вот эти области перемен. Диета и питание, фитнес и профилактика, эмоциональное здоровье, экологичная жизнь. В конце описания каждой недели вы узнаете о разделе «Контроль еженедельных перемен», где будут перечислены все изменения предыдущих недель, чтобы вы были уверены в том, что не забываете о них в повседневной жизни». Жизнь после 52 недель. По завершении 52-недельной программы вы будете чувствовать себя более счастливыми и здоровыми, чем сегодня. У вас прибавится сил, вы будете больше знать о том, что требуется для сохранения здоровья. И самое главное, вы осознаете, как поддерживать здоровый образ жизни. Понятно? что постоянно придерживаться всех 52 перемен не всегда легко и просто. Иногда те или иные обстоятельства будут превращаться в настоящие препятствия. Или ваш обычный график будет затруднять соблюдение всех рекомендаций. Но такова жизнь. Если вы где-то оступились, не стоит чувствовать себя проигравшим. Время от времени – неизбежно приходится чем-то жертвовать. И если однажды вы поступите не совсем правильно, не забывайте о том, что завтра будет новый день, и такие нездоровые моменты — это всего лишь моменты. Пусть отступления от правил будут как можно более кратковременными. Начинайте каждый день с новой мотивацией и ожиданием новых перспектив. Почаще возвращайтесь к этой аудиокниге, так как в ней вы всегда будете находить основания для того, чтобы вести более здоровую и счастливую жизнь. Возможно, кому-то будет полезно ежегодно повторять всю программу заново. В ней нет никаких особых хитростей и подвохов. Это простой и ясный подход, который поможет вам оставаться счастливым и здоровым человеком как можно дольше. Идите своим путем. Хотя я разрабатывала 52 маленькие перемены с расчетом на годичную продолжительность и определенную последовательность, на самом деле это ваше личное путешествие. Вы можете использовать эту аудиокнигу так, как вам удобно. В идеале я бы рекомендовала отводить одну неделю на внедрение какой-то одной перемены. Однако, если та или иная перемена окажется для вас слишком легкой или уже является частью вашей жизни, можно спокойно двигаться вперед и переходить к программе следующей недели. Кроме того, если вы не хотите выполнять все рекомендации в предложенном мной порядке, а предпочитаете свой. Пожалуйста. Однако есть две вещи, на которых я настаиваю. Первая. Не спешите, чтобы перемены не оказались кратковременными. Вторая. Какой бы график вы ни избрали, в вашу жизнь обязательно должны войти все 52 перемены, так как они должны работать вместе.